Тазиев. Когда земля дрожит. Перевод с французского. Москва. Издательство мир 1968 год. Имя бесстрашного исследователя вулканов Гаруна Тазиева хорошо известно в нашей стране по замечательному кинофильму «Встреча с дьяволом» и книгам «Вулканы и встреча с дьяволом». В своей новой книге Тазиев знакомит читателя с другим проявлением активности земных недр – землетрясениями. Открывается книга описанием катастрофического чилийского землетрясения 1960 года, к исследованию которого автор приступил на месте буквально через несколько дней после катастрофы, с трудом добравшись из Парижа до Чили. Затем Тазиев подробно и увлекательно рассказал, рассказывает о географии и истории землетрясений и завершает книгу кратким описанием приборов и методов сейсмологии. Попутно он знакомит читателя с природой и бытом тех стран, где ему приходилось бывать, с нелегкой работой исследователей землетрясений. Книга, безусловно, привлечет самые широкие круги читателей, прежде всего учащиеся молодежи. Предисловие к русскому изданию. Автора этой книги не нужно рекомендовать советскому читателю. Бесстрашный исследователь вулканов, талантливый ученый, журналист, путешественник, кинооператор, Гарун Тазиев с той же храбростью, с какой он шел в пасть дьявола, окунулся теперь в проблемы науки о землетрясениях, сейсмологии. Он был одним из немногих геофизиков, на долю которых выпало печальное и тяжелое счастье изучать последствия чилийской сейсмической катастрофы 1960 года. Он видел разрушенные города, опустошенные поля и обрушившиеся уступы гор, видел и не мог не написать об этом. Но Тазиев, ученый, отчетливо понимал, что одного описания катастрофы недостаточно. Нужно рассказать о землетрясениях вообще, о их распределении по земному шару, о способах изучения и перспективах предсказания. И уж, конечно, Тадзиев-вулканолог не мог умолчать о том, какое применение методы сейсмологии нашли в его любимой науке о вулканах. Так родилась эта книга. О землетрясениях писали многие, я имею в виду популярные книги. Здесь и честная, полная, глубокая и очень современная книга Джона Ходжитсона, одного из видных сейсмологов наших дней, и живые, богатые фактическим материалом очерки геофитика Робертса, и легко читаемая с оттенком сенсационности книжка Руссо. Книгу о землетрясениях, написанную вулканологом, читатель встречает впервые. Пройдемся же бегло по ее страницам. Более всего удались автору первая часть книги «Описание чилийской катастрофы» и раздел, посвященный вулканической сейсмологии. Зоркий глаз опытного наблюдателя, живая непринужденность рассказчика, убежденность ученого — все это создало ценнейшие неповторимые картины тяжелого бедствия далеко южноамериканской страны, чья судьба не может оставить равнодушным ни ученого, не просто пытливого человека, любящего нашу землю. Тазиев не ограничивается здесь описанием разрушений и бедствий. Совершив интересные поездки по горным районам страны, он увидел там такие изменения земной поверхности при сильнейшем землетрясении, которые заставили его, не боясь затронуть узкоспециальные темы, чуть ли не насильно вовлет читателя старый спор двух направлений в геологии о том, как могут более древние породы оказываться выше молодых, к тому же перемещаясь на значительное расстояние по горизонтали. Вряд ли наблюдения Тазиева решают эту проблему, но нарисованная им картина кажется интересной и убедительной. Многочисленные бытовые зарисовки, этнографические наблюдения Путевые впечатления дополняют рассказ о далекой, малознакомой знакомой нам стране.